Глава третья. Как только мне вынесли пиво с откупоренными крышками и бокал, смешал Соджу с пивом в пропорции 1 к 3, сделав тем самым коктейль Самоек. Правда, моя осторожность и желание сбавить градус не скрылись от внимательного взгляда детектива. Иногда неплохо хоть немного расслабиться, подметил он, и мы сразу же чокнулись. «Хороший тост!» – улыбнулся я ему. «Если это был тост!» Я сделал один небольшой глоток. Джинхёк же осушил стопку, с глухим стуком вернул ее на столик и слегка поморщился. Пауза длилась буквально несколько секунд, прежде чем он наполнил еще одну почти до краев. Я не любил алкоголь и считал, что он по большей части мешает. «Но есть ситуации, когда без него просто не обойтись». «Тем более моя стойкость к отраве любого рода была весьма высока, чем я в бытность наемника активно пользовался, чтобы добывать сведения». «Если это все и Захарин, то неудачи случаются у каждого из нас», – философски подметил я. «Случаются», – задумчиво протянул парень. Отвел взгляд и принялся осматривать остальных посетителей – часть из которых все еще украдкой наблюдала за нашим столиком. «Если бы я открыл борьбу по тренировочной мишени и ни разу не попал в яблочко, это было бы неудачей. Но поставить под угрозу жизнь ни в чем не повинного человека – ошибка. Серьезная ошибка. Я частенько мысленно ставил себя превыше собственных коллег за счет своего профессионализма. Но давай сейчас признаем честно». Вчера я налажал конкретно. На это ответить мне было нечего. Поэтому мы просто чокнулись. Я снова сделал небольшой глоток, а Джин Хёк снова опустошил стопку. Наверное, такая тенденция сохранится до конца нашей посиделки, как я ранее и предполагал. Но чем дольше мы сидели в ресторанчике, тем сильнее расплывался взгляд Джин Хёка и розовели его щеки. Народ постепенно покидал заведение, столик за столиком освобождались от посетителей. И тогда-то детектив решил затронуть щепетильную тему, которая все никак не отпускала его. С момента нашего знакомства и по сей день. «Знаешь, я все больше убеждаюсь в том, что нет... Нет у тебя никаких приятелей в Сеуле!» — выдал он, вернув очередную опустошенную стопку на стол. Вернее, вернее, может и есть, наверняка есть, просто дело в другом. И в чем же? Насмешливо изогнул я бровь, не спеша помогать ему. Несмотря на все попытки лейтенанта напоить меня сверх меры, чтобы общаться сейчас на равных, я все равно оставался трезвым. А даже если бы разум мой слегка помутился, нашел бы в себе силы держать язык за зубами. Ты сам. Преступник! ткнул Джинхек в мою сторону, покачивающимся пальцем. Хотя нет, не совсем, помотал он головой, оперся руками на стол и уставился на меня, не мигая. Но у тебя самого есть доступ к преступной сети, о которой ты мне столько всего рассказывал. И наслед, Дурандон, и наслед Дурандон, ты вышел по собственным знакомствам. — Я понял, Алекс! — озарила его лицо торжественная улыбка. — Я все прекрасно понял. И тебе не удастся обвести меня вокруг пальца. Так и знай. Эх, мозги-то у него варят, что надо. Единственное, что смелости прибавилось высказать мне свои догадки прямо в лицо. Но я тоже так просто сдавать позиции не собирался. «Слишком уж поспешные выводы, детектив Кен. Вам так не кажется?» — поинтересовался у того с ухмылкой. «Не-а!» продолжал он уверенно стоять на своем. «Я помню, с какой поразительной точностью ты стрелял!» «Навык, полученный мною в стрелковом клубе», — запросто парировал я. «Всего за один день вышел на след банды, поисками которых агентству полиции занимается не один год». — Мой приятель из Сеула успел обзавестись хорошими связями, прежде чем посвятить меня в курс дела, — ответил ему с той же легкостью. — Так что я, считай, работал с готовым вариантом. — Да ты издеваешься! — гневно хлопнул парень кулаком по столу, чем снова привлек к нам внимание остальных столиков. — Эх, я ведь все равно выведу тебя на чистую воду, Алекс. Хочешь ты того или нет. Но нужно еще выпить. И очередная стопка Соджу была выпита лейтенантом за один большой глоток. В этот раз он даже не поморщился. Пожалуй, теперь настала и моя очередь заткнуть Джин за пояс. Его подвешенное состояние как раз располагало к разговору по душам. И стоило воспользоваться таким замечательным шансом, чтобы потешить собственное любопытство. «А что насчет тебя?» — улыбнулся я уголками губ покручивая в руках полупустой бокал. «Ты совсем не похож на рядового копа. И я имею в виду не только твои внешние данные, благодаря которым могли бы с руками оторвать в любом агентстве по поиску талантов. Твой дом, содержать который на текущую зарплату ты не смог бы. Перевод с материка на остров, что куда менее престижно для выпускника Национального полицейского университета. В сети о твоих родственниках я не нашел ни единого слова» только внушительный послужной список. Либо же ты так усиленно пытаешься скрыть свое прошлое, либо же твоя родня не изъявляет желания засвидетельствовать ваше родство перед лицом общественности. Но, тем не менее, связи с тобой она не оборвала, — припомнил я спрятанный под подушку телефон, чью настойчивую вибрацию Джин Хёк так старательно игнорировал. — Так кто же ты на самом деле, детектив Кён Джин Хёк? «Что ж...» — выдержав небольшую паузу, протянул парень и уставился не на меня, а будто бы сквозь. Взгляд его от количества выпитого уже затуманился, но мозг усердно продолжал анализировать информацию. «Допустим, один-один». «Значит, ты не собираешься раскрывать свои карты?» — еще раз попытал я удачу. «До тех пор, пока ты не решишься раскрыть свои...» Таким был его вердикт, что удивительно, на нетрезвую голову. Пока держится, или же всему виной, профессиональная деформация. Хотя, кто знает, что будет через час или два. «Запал ты, видать, в душу той девчонке. немного погодя поднял детектив еще одну, не менее интересную тему. «Прошу прощения», — поспешно принес он свои извинения, — одну руку положа на сердце, а второй наполняя стопку. «Госпожа Чан!» «А это ты из чего взял?» — незамедлительно осведомился я. «Либо она тебя в чем-то заподозрила», — продолжил парень, ход своих мыслей, проигнорировав мой вопрос. «Либо же, что более вероятно, решила застать тебя с поличным на горяченьком и устроить разнос. Вас что-то связывает?» Сугубо деловые отношения. — Гонишь! — вновь направил детектив в мою сторону указательный палец. — Эта девушка дорога тебе, Алекс. Я помню, в каком состоянии ты был, пока мы дожидались приезда наряда. А вот я с трудом могу припомнить, что тогда испытывал, хотя на память никогда особо не жаловался. Лишь отдельные воспоминания ленты и кинопленки всплывали в голове. Момент выстрела, потерявшая сознание Харин на асфальте, и она же, истекающая кровью на моих руках. Родители, наставник, а теперь еще и внучка моего заклятого врага. Я упрямо не хотел сближаться с кем-либо, чтобы вновь не обжечься, поэтому принял то состояние за нечто вроде наваждения, временного помутнения рассудка, ведь я напрямую отвечал за безопасность, госпожи Чен. Разумеется, и репутация моя в тот момент была поставлена под удар. «Но ты не суди ее строго, Алекс», — неожиданно посоветовал мне Джин Хёк, который за время моих размышлений успел прокинуть еще одну стопку. «На нее и так, и так слишком много возложено. Обязанностей, надежд. В золотой клетке сложно расправить крылья». Вот она и пытается что-то с ней. Как-то из нее, черт, вылетело из головы. Звучит так, будто ты и сам испытал подобное. Успел зацепиться я за соломинку, и ровно в тот же момент в кармане лейтенанта зазвонил телефон. С вымученным выражением лица он неуклюже достал его, взглянул на дисплей и тяжело вздохнул. — На нашел же время. «Наверное, наверное, из тебя вышел бы не самый плохой коп из всех, кого я знаю», — с дурацкой ухмылкой поднял парень на меня глаза. Его смартфон продолжал звонить, и мы оба тупо пялились на него, пока тот не затих. «Чен Харин ведь единственная наследница Чен Групп», — зачем-то поинтересовался Джин Хек, и я кивнул. Не было смысла скрывать очевидный факт, который и так давно был на слуху. «Значит, так и есть. Я не просто испытал подобное, Алекс», — серьезно заявил мне детектив, хотя в его текущем состоянии сосредоточиться на чем-либо было тяжело. «Я испытываю это до сих пор. Все пути передо мной открыты, если тебе удалось родиться в самой обыкновенной семье. Но если твоя родня держит крупный бизнес...» «Ни о какой свободе не может идти речи!» «Ты, боль? не спросил, а констатировал я. И в ответ на это парень медленно закивал. «С тех пор, как я себя помню, залипал на дорамы про детективные расследования, а вместо сказок перед сном просил няню читать мне Конана Дойла и Агату Кристи. Грустно усмехнулся он над собственными воспоминаниями. «Родители благосклонно принимали мои увлечения, думали, что со временем перерасту их. Но ожидания их я не оправдал», — обвел он указательным пальцем ободок стопки и снова тяжело вздохнул. «Я хотел занять у отца средства для открытия частного детективного агентства. О службе в полиции не было на тот момент и речи». «И он, разумеется, отказал», — догадался я. Я должен был унаследовать семейное дело. Хотя почему должен был? По мнению отца, все еще обязан. Так что, скорее всего, на зло ему отказался от поступления в Гарвард и выбрал национальный полицейский университет. Уже в тот момент все начало трещать по швам, а потом... Потом он начал преследовать тебя, пытаясь заставить вернуться к ведению семейного бизнеса и ты не нашел варианта лучше, чем перевестись на Хвенгапур». Окончательно сложилась картинка в моей голове. «Именно!» — с той же глуповатой улыбкой подтвердил мои выводы Джин Хёк. «Я все еще владею существенной долей акций нашей корпорации. Но даже этого слишком мало, чтобы открыть собственный бизнес с нуля. Да и в участке, знаешь ли, мое происхождение ничего не стоит». «Скорее, наоборот, добавляет проблем». Я уж было подумал, что парень протрезвел, как только пустился в откровение. Речь его стала более связной, и даже взгляд в какой-то момент прояснился. Однако стоило рассказу подойти к концу, и детектив пошатнулся, лишь чудом успев ухватиться за край стола и не свалиться на пол. Похоже, этому больше не наливать. «Все, достаточно» окинул я взглядом заведение, в котором остались уже только мы вдвоем. Хозяйка хлопотала на кухне, напивая что-то под и намывая посуду. Даже столики остальные успела убрать, пока Джин Хёк опустошал бутылку за бутылкой. Целый стеклянный лес на столике вырос за время нашего пребывания здесь. Но пора было и честь знать. Если лейтенант продолжит в том же духе, Тащить его до гостиницы придется в бессознательном состоянии. А делать это мне не очень-то и хотелось. «Госпожа хозяйка!» — крикнул я старушке, подняв руку. «Рассчитайте нас!» «Я еще не закончил!» — помотав головой, вылил лейтенант остатки из последней бутылки в стопку. «Еще саджу, Госпожа хозяйка!» «Тебе просто не до конца еще в голову дало от того, что ты уже выпил!» Тактично посоветовал я парню остановиться. «А вдруг в участке наконец-то выйдут на след куратора Дурандон? Не поедешь же ты на место в таком состоянии?» «Не выйдут», — сказал, как отрезал Джин Хёк, неопределенно поведя рукой перед собой. «Они все просто тупые, ленивые увольни. Все до одного». «Госпожа хозяйка!» — вновь позвал я бабулю. «Еще Саджу, подхватил детектив. «Да твою ж мать!» — процедил сквозь зубы, а затем склонился над столиком и вырвал из рук своего собеседника стопку. С самого начала знал же, что этим все и закончится, но стоило признаться честно, оно того стоило. Мои догадки относительно жизни Джин Хёка подтвердились, хотя его мечта открыть частное детективное агентство стала сюрпризом даже для меня. Губа не дура, как говорится. Но вот подтянет ли он нечто подобное, даже если найдет необходимые для открытия средства? Когда старушка подоспела к нам с бутылкой холодного соджу в одной руке и еще там в другой, я выбрал второе за нас обоих. Оплатил даже за двоих своей картой и, обогнув столик, попытался поставить лейтенанта на ноги. С виду это казалось проще, чем на самом деле. Не знаю, сколько парень весил, но расслабленное тело создавало ощущение, что вес его помножился в два раза. Обязательно заходите еще, помахала нам бабуля ручкой напоследок. Надеюсь, вам понравилось мое фирменное тушеное кимчи. Очень понравилось, отозвался я ей, сились направить тело Джин -хёка, едва держащиеся на ногах в сторону дверей. Еще, еще, Соджу! Все еще продолжал он при этом гнуть свое, кажется, не вполне осознавая, что мы находимся уже на полпути к выходу из ресторанчика. Да, иногда наступает момент, когда мы узнаем человека совершенно с другой стороны. Но эта новая сторона детектива Кена показалась мне даже немного забавной, что ли. Хорошо, что мы выбрали место для посиделок неподалеку от гостиницы, хотя бы тащить недалеко. «Знаешь что, Алекс?» — поинтересовался у меня Джин Хёк, когда мы уже вышли из ресторанчика и по зигзагообразной траектории побрели вперед. «Вот знаешь, а ведь все равно узнаю, как, как ты связан с этими... этими ублюдками. Нет, нет, не, не говори!» — попытался он приложить мне палец к губам, но угодил в правую ноздрю. «Я сам, сам докопаюсь до да истины, Алекс!» Этот самый Валкер! Что ж, удачи! Аккуратно вынул я его палец из своего носа и подхватил крепче, закидывая руку лейтенанта себе на плечо. Наверное, я хоть сейчас мог сказать ему прямо, кем являюсь на самом деле. Все равно он либо ничего не поймет, либо воспримет как шутку. В лучшем случае вообще забудет о моем признании на утро. Но все же потрясений детективу Кену пока что хватит. А если и раскроет таки мою настоящую личность, то вряд ли поделится с кем-нибудь такими откровениями. Стоило признать, что мы оба были друг другу полезны в равной степени. Благодаря Джин Хёку у меня появились ценные связи с полицией Хвангапура, и в нужный момент такое знакомство могло выстрелить. У него же наоборот. Через меня появился доступ к преступной сети. Я уже убедился в том, что даже честный полицейский, когда приспичит, готов заморать руки, и я готов был бы оказать ему посильную помощь взамен на ответную услугу, если таковая потребуется. В темпе черепахи мы вернулись в гостиницу. Детектив проживал в номере на пару этажей ниже моего, так что в первую очередь... Мы отправились к нему. Ключ-карта нашлась в его бумажнике. Оставалось лишь затащить парня внутрь, закинуть на кровать и с чистой совестью подняться к себе. Чеболь, избравший службу в полиции вопреки желаниям состоятельного отца, это что-то новенькое. Интересно, если бы у Харин была возможность выбрать свой дальнейший путь самостоятельно, решила бы и она сыграть свою партию иначе?